К Мурому он вышел следующим вечером. Незнакомый лодочник перевез его через Аку, отказавшись от платы и указав в хороший постоялый двор. князю Олег заходить не стал. Запас еды в дорогу, купил лошадь и к полудню выехал за ворота по Полоцкому тракту. Места здесь были уже знакомые, пару раз помотаться пришлось. Олег промчался через два селения, Перед третьим свернул на в налево к деревеньке Колпь. До нее всего версты десять было, не более. Правда, в саму Колпь заезжать опять же не стал, а поскакал по тропинке вдоль берега местной речушки, на которой уже поблескивал первый, пока еще похожий на паутинку тонкий ледок. Усадьба правительницы Колпи гордо возвышалась на излучине реки на широкой отмелью. Трехметровый земляной вал, высокий частокол с бойницами, смотровая башенка у ворот. Не крепость князя Люрика, конечно, но орешек довольно крепкий. Ворота, несмотря на светлое время, были заперты. опасались кого-хозяева, что ли? Может, уже между наследниками свара началась? — Мир этому дому! — Громко поздоровался Середин, спешившись у ворот. «Эй, караульный, есть кто в усадьбе? воевода и вас, кто нынче?» «Не с часом?» Дружинник отступил. Вскоре на его месте появился угрюмый Бородач в островерхом шлеме. «Эй, Глесавич, обрадовался Олег. «Узнаешь?» Бородач тоже молча отодвинулся. «Ква!» Сплюнул ведун. И правда, чего я тут делаю? Без людей земля мертва. Без боярыни я тут, как у телеги, пятое колесо. Он положил ладонь на луку седла, Собираясь запрыгнуть на скакуна. Но тут ворота приоткрылись. Вышедший ратник взял его кобылу под усцы И повел внутрь. Налек во некотором недоумении, шагнул следом. Вели я! на несколько минут мир вокруг исчез он видел только ее обнимал целовал заплаканные глаза прижимал девушку к себе наконец немного успокоившись отпустил и она привычно хлопнула его кулаком по груди зачем ты приехал бездомный бродяга что если соседи узнают что они подумают ты цела — Единственная, неповторимая моя, — перевел дух Олег, — теперь можно и уехать, а то все как без сердца жил, хожу, а как мертвый. Ну, выгонять гостя за порог, даже хлебом солью, не угостив, тоже грех. Сережень, на кухню сбегай, вели стол накрыть. Коня под навес отведи, и меня насыпь, но не расседлывай. Поедет скоро гость. Лисавич, отведи гостя в горницу, я чуть позже подойду. Олег с воеводой поднялись на крыльцо. Прошли шагов десять по совершенно темному коридору, после чего повернули в дверь, за которой открылась просторная комната с широкими, заставленными слюдой окнами. Горница в усадьбе выглядела небогато, но приятно чисто выскобленный пол оштукатуренные стены расписанные сказочными цветами и неведомыми зверями драконами фениксами шестипалыми львами и вдоль помещения тянулись два укрытых под скатерниками стола пропустив гостя вперед лесаввич закрыл за ним дверь налег поколебался прошел вперед уселся за стол возле двери с противоположной стороны Вскоре она приоткрылась, внутрь, как-то крадучись, скользнула верея, надетая в простой, даже не вышитый сарафан, села рядом. Был у меня талисман в память о тебе, но мыслю теперь вернуть надо бы на. Но она разжала кулачок, и на ладони ее блеснул серебряный крест, давным-давно освященный в князь Владимирском соборе. Олег склонился к ее рукам и начал целовать ладони. Боярыня погладила его по голове. — Как же ты вырвался, милый мой! — Рабом был, пока связанным держали, — ответил он. — Как на работу повели, охрану перебил, на сел и вернулся. А ты как? Ты-то как спаслась? — А я никуда и не попадала, — сглотнула она. Как бы князь усадьбу мою мог получить, если б я в рабство уплыла? Да ему хотелось. Он сказывал, что все из любви ко мне сделал, к тебе ревновал. Я клялась, будто ничего не было, что его люблю. Но он делал вид, будто верил. Ему ведь нам не жениться нужно было. Я ничего не могла сделать, только уверила, что колдунов убивать нельзя. Тогда, мол, из их тел злой дух вырвется и мстить и начнет. Но он вроде как испугался. Вот, после того, как торки уплыли, оказалось, что колдун княжеский пропал, как не было. Почему пришлось князю разворачиваться и домой возвертаться? — Значит, это был он, — кивнул Олег, — хранитель добычи князя Черного. Всю дорогу пытался то испугать, то боярина Чеслава, что кровь вора наносил извести, то воинов рассорить. Вот и добился. Клад черный в неприкосновенности остался. Да, прости, а дальше? Князь нас с того времени как пленниц держать начал. Девку мою его ратники и вовсе умучили. Я ей сбежать велела в себе потребовала, когда Лязани вернулись. Дружинников пьяных отвлекала, а она сбежала. Я ей велела Лесавичу наказ передать, дабы с дружиной в Муром явился. А князю пожаловалось, что холопка из-за его охальников убегла. Мы дальше двинулись, а в Муроме я стала припасы к свадьбе требовать. Тряпки, украшения предложила там святилище и обряд провести пока собирались Филисавич примчался у себя дома рюрик меня может встаться и в порубе выдержал домуром да не его крепость на постоялом дворе жили мои дружинники приехали постоялый двор заполонили тут я просто собралась и уехала а чего они могли поделать сечу в стольном городе устраивать дабы родовитую боярыню силком под венец затащить. Так ведь княжеская дружина быстро бы осадила, Чай не в диких странах живем. Я твоих коней забрала, и саблю, и вещи, какие были. И Рюрик ведь вторком все, кроме оружия, лошадей отдал. Оружие для своей дружины оставил, а коней они на лади взять не могли. Уж не ведаю, сколько он за это получил, как урядился. А он за мной побоялся. Лисавич умница, всех до единого ратников привел. Посему силы у нас получились равные. Вот так ведун. Так моя судьба и закончилась. Не ведаю, что далее будет. Того, что я сделала, князь Киржанецкий никогда не забудет, не простит. Найдет способ поквитаться? Не найдет. Почему?